ГЛАВА 18. Несмотря на то, что оставался ещё глоточек, Кира заставила себя опустить кружку и толкнула её через стол к Гаргону. «Я всё». Выдавить из себя эти слова было, казалось, сложнее всего, а и всё же она почувствовала наплыв гордости, хотя голод и ревел, требуя, чтобы она схватила эту кружку и слезала всё до последней капельки. Гаргон усмехнулся. «Это только твой пятый день в качестве неумершей. Ты сильная, да?» Кира натянута улыбнулась. Годы сидения на диете делают множество женщин стойкими в делах контроля аппетита. Кто бы знал, что, скажи «нет», десертом окажется учебным лагерем для превращения вампира. Горгон рассмеялся, взял кружку и смыл оставшуюся кровь в раковине. Кира заметила, что он никогда не пил из пакетиков, соответственно, не ставя под угрозу полноту ее питания. Однако исчезал на несколько часов каждую ночь. Она надеялась, что он менял своих доноров, или уж хотя бы на то, что их ближайшие соседи не страдали анемией. Он бросил Кире бутылочку воды из холодильника. Она выпила, с сгримасничав из-за теперешнего ее вкуса, хотя ее уже предупреждали, что питьевая вода важна в течение первой пары недель бытия вампиром. Казалось, ее новое тело сжигало всю жидкость, что получало от крови, не оставляя ничего, что могло бы не дать ей сделаться похожей на пересохший на солнце виноград. Кира не стала спрашивать, как вообще возможно, что она пьет и ест, но больше не нуждается в туалете. Некоторые тайны вампиров она еще не была готова уяснить. Положительной стороной стало избавление от месячных, однако лишение возможности материнства было несколько жестоким фактом. Всё же Тина из-за болезни выдержала точно такую же неспособность забеременеть. Поэтому Гера не позволяла себя разваливаться на куски по причине своей бесплодности. Тем более, что она всегда могла усыновить ребёнка в будущем, когда достигнет соглашения со всем, что влекла за собой её новая суть. Теперь Гаргон обернулся, протягивая упаковку для яиц. «Давай попробуем снова». Кира посмотрела на коробок с яйцами со смесью расстройства и решимости. Простое правило для новообращенных вампиров состояло в том, что если они не в состоянии справиться с упаковкой яиц, не разбив содержимое, тогда они просто не могут находиться рядом с людьми, не рискуя по неосторожности ранить их случайным прикосновением. За прошлые несколько дней Кира уничтожила больше упаковок с яйцами и перепачкал руки в большем количестве желтка, чем ей хотелось бы помнить. Ей до сих пор казалось, что какая-то часть этой липкой субстанции оставалась у неё под ногтями, сколько бы она их не чистила. Однако она делала в успехе. Теперь ей удавалось не срывать двери с петель и не проделывать в полу отверстия в качестве следов, а в последней упаковке к концу задания оказалось только одно разбитое яйцо. Кира подошла к Гаргону и потянулась к картонке, мысленно твердя себе нежнее, нижнее, Когда ей удалось взять ее из раскрытых ладоней горгона и при этом ни одно яйцо не потекло ей на руки, ее губы растянулись в усмешке. Ха! Похоже, пятидесятый раз счастливый. Улыбка Гаргона была полна гордости. Теперь, если ты сможешь открыть ее и вынуть несколько яиц, не разбив, ты почти готова снова приблизиться к людям. Очень медленно Кира открыла контейнер и коснулась вершины яйца. К её облегчению оно не разбилось. Теперь всё, что ей оставалось сделать, — вынуть его. Периферийным зрением она заметила проходящего мимо Мичероса. Именно так она главным образом и видела его в последнее время, уголком глаза. Он не то чтобы избегал её. но всегда, казалось, был занят, делая что-то другое вместо того, чтобы проводить время в одной с ней комнате. Причём это не казалось грубостью. Выглядело всё так, будто Менчерес хотел избегать её, но не мог заставить себя совершенно оставаться в стороне. Мотивация этого его «здесь, но всё же и не здесь» присутствие возбуждало её любопытство. Неужели этот искушённый древний мастер вампиров чувствовал неловкость из-за того, что между ними произошло? «Вень яйцо», — сказал ей Гаргон. Кира опустила три пальца вокруг этой прохладной овальной формы, сжимая так мягко, как только могла, чтобы поднять его. Яйцо задрожало, но не взорвалось. «Думай о тени», — убеждала она себя. Это было не яйцо, а рука ее младшей сестры, и при следующей встрече она собиралась пожать ее, не причинив при этом боли. Яйцо выскользнуло из контейнера одним целым. Гаргон радостно воскликнул. Кира чуть ли не запрыгала от радости, но, пробив пол, она бы точно разрушила момент. Она подняла глаза, держа яйцо в ладони, и увидела, что Менчерес наблюдает за нею. На лице его была радость, которая быстро сменилась безразличием, как только их глаза встретились. «Все еще играешь в мистера хладнокровия?» — подумала она, возвращая свое внимание к контейнеру с яйцами. «Я хочу попробовать еще одно». — сказала она горгону. Он усмехнулся. «Ну, давай». Когда она потянулась к другому яйцу свободной рукой, её мысли вернулись к Минчаросу. После его признания в лесу Кира обдумывала, действительно ли он настолько подлый, как пытается себя выставить. В конце концов, она была последним человеком, который смог бы подумать «О, какой секси!», когда мужчина признаётся, что он властный, безжалостный ублюдок. У неё были отношения с подобным типом. поэтому она прекрасно знала, что ничего романтичного или сексуального в этом нет. Но хотя Минчерес и нарисовал уродливую картину себя, по зрелым размышлениям его действия оказывались полной противоположностью его слов. Когда он удерживал ее рядом с собой ту первую неделю после их встречи, он изо всех сил старался давать ей как можно больше свободы. Потом он отпустил её, несмотря на риск раскрытия тайны своей расы, да ещё и дал Кире средства лечения болезней её сестры, чтобы Тина смогла прожить нормальный срок. Потом, когда она оказалась у факела, Менчерес приехал за ней и исцелил без малейшего колебания. Столкнувшись с ультиматумом Раджа, Менчерес сделал для неё единственное, что мог. Он вернул её. С тех пор, как она очнулась в том самолёте, Он не выставил ей ни одного условия или ограничения, кроме тех, что исключительно препятствовали убийству невинных людей. У неё полная свобода делать всё, что она пожелает, включая звонки кому угодно, проверку электронной почты и даже онлайн-шоппинг, чтобы приобрести что-нибудь ещё, помимо позаимствованной одежды. И Менчерес неоднократно заявлял, что как только она сможет управлять своим голодом и новой силой, она будет вольна уйти. Снова? «Почти», — ободряюще произнёс горгон когда Кера начала вытаскивать второе яйцо. Небольшая трещинка появилась на её белой поверхности. Она скривила губы, но продолжила. Ещё через пару секунд яйцо лежало в её руке, и хоть крошечная зигзагообразная трещина портила гладкую поверхность, содержимое благополучно оставалось внутри. «Положи их обратно, не разбив, и я решу, что у тебя всё вышло», — сказал горгон подмигнув. Внимание Киры раздвоилось между возвращением яиц в контейнер и обдумыванием всего, что Менчерес не говорил и не делал. Она чувствовала его желание той ночью, но хотя она практически требовала, чтобы он занялся с нею сексом, он отказался на том основании, что она могла находиться под влиянием своих новых чувств. А потом он рассказал ей о себе ужасные вещи, как будто хотел, чтобы она порицала его. Менчерес вовсе не вёл себя как человек, которому плевать на остальных. Он обладал экстраординарной силой, но не выставлял её напоказ На самом деле она видела, что он использует её только тогда, когда это приносило пользу другим людям. Будь у неё такая сила, она бы постоянно ею пользовалась. Вроде телепортирование крови или воды, пока она расслаблена так выседает на пятой точке, и Господь всех убереги, если у Киры когда-либо появится способность перемещать предметы, и кто-то подрежет ее на дороге». Нет, в Менчеросе таялось намного больше а не то, как резко он себя описывал. Несмотря на наставление забыть его, как только она восстановит контроль над своим новым состоянием, она не собиралась этого делать. Уголком глаза Кира заметила, как Менчерос своим обычным скользящим шагом прошелся в следующую комнату. Останка его была прямой, присущей королевским особам, а брюки обтягивали задницу с греховной сексуальностью. Нет, так легко он её не отпугнёт. Она преодолеет эту раковину, которую он себя огородил. А затем посмотрит, была ли связь между ними. Та самая, которую Менчера сказалось так старался избегать, так сильна, как она подозревала. Кира вернула яйца в картонную колыбель, улыбаясь своему успеху и уже планируя свой следующий шаг. Игра началась. Менчерес услышал, как открылась дверь в его спальню, но не открыл глаза. Горячая вода в ванне успокаивала. Он не испытывал желания рушить временный покой отмокания в ней на что-то столь тривиальное, как решивший постирать горгон Несмотря на то, что он сказал другу, что сможет сам выполнять собственную черную работу, Гаргон настоял на том, что будет делать это сам. По правде говоря, Минчеросу наверняка потребовалось бы несколько минут, чтобы разобраться, как управляться с современной стиральной машиной. Обычно в каждом доме, в котором он останавливался, у него было много прислуги, состоящей и из вампиров, и из людей. Поэтому с такими задачами за него справлялись другие. Возможно, Гаргон решил, что его усилия по полной замене содержимого платинового шкафа Минчероса понадобятся позже. но затем лёгкое постукивание заставило его резко открыть глаза. Он посмотрел сквозь завесу воды в ванне и увидел стоящую в дверном проёме Киру, которая постукивала своими тонкими пальцами по дереву. В следующую же секунду он вынырнул из воды, охваченный тревогой. «Что-то случилось?» «Нет», — сказала она, входя в ванную и о раковину. «Гаргон уехал проветриться, что, как я предполагаю, означает найти обед». мне стало немного одиноко». Её зелёные глаза были ясными и бесхитростными, но Минчер сомневался относительно правдивости её заявления. Никогда прежде Кира не входила даже в его спальню, уже не говоря о том, чтобы удивить его, появившись, пока он в ванной. За её действиями крылся план. Какой план, он пока не знал. «Пока». «Одиноко», — повторил он, поднимая бровь. Она пожала плечами. Все, кого я знаю, в этот час спят. И есть предел просмотру телевизора, пока человек не сойдёт с ума. Так как я только-только начала контролировать голод и силу, я подумала, что было бы лучше поговорить с тобой, вместо того, чтобы нервировать себя, вышагивая по этажам, пока не вернётся горгон. Я не права? И снова этот бесхитростный пристальный взгляд, однако на этот раз с намёком на вызов. Менчеррос распочувствовал, как дёрнулись его губы. Она провоцировала его сказать ей «Уйти», намекая, что тем самым он отбросит назад все ее последние достижения. Ему было любопытно посмотреть, куда она клонит. «Пожалуйста, оставайся». Он откинулся спиной на край большой ванны, сплетая пальцы за головой. Пристальный взгляд Керы задержался на его груди, прежде чем дернуться ниже к воде в ванне, сделав паузу. Небольшая усмешка озарила ее лицо. «Пузырики». По шкале ожиданий от 1 до десяти, вероятность того, что крутой вампир, который старше грязи, будет баловаться в ванной с пеной, я бы оценила на 0 Единственное, что удивило бы меня больше, если бы ты вытащил резинового утёмка. Он с трудом сдержался, когда его губы снова попытались дёрнуться вверх в усмешке. «Игрушки для ванны позволены только самым старым и смертоносным вампирам. Мне нужно постареть на целое столетие и убить еще тысячу людей, прежде чем я достигну этого священного рубежа». Кира рассмеялась таким женственным, хриплым смехом, что все внутри Минчареса напряглось, напоминая, почему он последние несколько дней пытался не задерживаться в ее присутствии надолго. Резкое покалывание началось в паху. Молчаливое требование его тела послать туда кровь. Он проигнорировал его, радуясь, что может управлять такого рода вещами, вместо того, чтобы они творили, что им вздумается сами. «Ну, как я справляюсь?» — спросила Кера, подпрыгивая и усаживаясь на столик у раковины. Он заскрипел при первом же прикосновении её рук, но она приложила не так много силы, чтобы он сломался. «Снова замечательный прогресс». Он закрыл глаза. Возможно, будет легче продолжать игнорировать пробуждение своего тела, если он не станет смотреть на неё. Было достаточно и того, что её запах заполнил комнату, мучительно дразня его близостью. «Ты очень хорошо продвигаешься. Через несколько дней мы покажем тебе, как питаться от людей. Когда ты сможешь сделать это без помощи, тебе не нужно будет больше здесь оставаться. А я не хочу питаться от людей». Тут же произнесла она, и былая лёгкость испарилась из её голоса. «Я буду придерживаться диеты из пакетиков. Подогрев в кружке, я могу притвориться, что это очень густой кофе. Впиваться в чью-то кожу? Нет, я не хочу этого». Минчерос не открыл глаза. «Ты должна, даже если это не самый твой любимый способ питания. Если приступ голода начнётся там, где ты не сможешь добыть кровь в пакетиках, «Лучше знать, как питаться, не причиняя вред человеку, чем случайно искалечить или убить по собственной неопытности». Он практически услышал, как она кусает губы. «В чём-то ты прав», — сказала она наконец. Менчерес не стал сообщать Кире, что как только она вкусит кровь прямо из вены, сомнительно, что она вернётся к альтернативе в пакетиках. Не было никакого сравнения во вкусе между свежей кровью и плазмой. Даже энергия, получаемая от свежей, намного мощнее, чем у её замены. «Тот гадкий коп Радж, Что он имеет против тебя?» — спросила Кира, меняя тему, удивив его тем самым в достаточной степени, чтобы он открыл глаза. Он сдержал тяжёлый вздох. Даже если бы он сумел собрать несколько тысяч лет антагонизма между ним и Раджидефом в короткое объяснение, он просто... не хотел этого делать. Однако из-за того, что их горькая вражда привела к потере смертности Киры, было несправедливо отказываться отвечать. Радж произошел от рода правителей, где каждому наследнику выделялось определенное число лет правления над людьми. В начале каждого правления наследник обращался в вампира, получая бессмертие, но это также гарантировало, что у него не будет детей. Жене наследника выбирали консорта, и одного из их детей назначали новым наследником. До Раджа эту систему соблюдали многие поколения. Он был очень зол, когда закончилось предназначенное для его правления время. Когда его преемник загадочным образом умер до конца своего, ответственность выбора нового наследника упала на Раджа. Он откладывал назначение, стремясь вернуть власть себе — наследника избрали несмотря на возражение раджа но тот отказался оставить власть ссылаясь на обеспокоенность способностями нового наследника править когда были совершены покушения на жизнь и этого наследника родитель раджа походатайствовал и насильственно удалил его из государства позже дар силы первоначально предназначенный раджу был отдан его родителям новому наследнику с тех пор Ненависть Раджи и пылает. Кера смотрела на него, и на её лице отражалось сочувствие, понимание и лёгкий гнев. «Ты был тем другим наследником, тем, которого он попытался убить?» Менчерес склонил голову. «Да». Зелёный пристальный взгляд не дрогнул. «И что за дар ты получил вместо Раджа? «Всё зависит от человека». Но я получил дополнительную силу, способность читать человеческий разум, видение будущего и умение определять местонахождение и управление людьми и объектами одной только мыслью». Она засмеялась. «Хо, всего-то. Радж сам виноват. Но раз он слишком уж бессовестный, чтобы признать это, неудивительно, что он ненавидит тебя? Мировые войны начинались на почве куда меньше зависти». «Да, если бы он рассказал Кире, сколько людских войн за эти столетия вылились от вражды мастеров-вампиров, она была бы поражена». «Выходит, прежде чем стать вампиром, ты был своего рода вождем?» Менчарес слабо улыбнулся. «Что-то вроде этого». «Неудивительно, что ты привык думать за других», — пробормотала она. «Как и современные политики». Он сдержал смех, вызванный сухостью ее тона. «Абсолютная власть развращает абсолютно», — заметил он. Она спрыгнула со столика, вздрогнув, когда пол заскрипел под ногами, но тут же расслабившись, когда оказалось, что плитка не треснула. арач собрал свою горечь и стал вместо этого вампирской версией коппа. Странный выбор. Менчерес слегка пожал плечами. «Хранители закона занимают высшее положение среди вампиров». Раджу отказали в одной форме власти, поэтому он взялся за другую. Кира стала задумчивой. «Я хотела быть полицейским. Не удалось». Он был заинтригован. Она показала себя очень решительной женщиной. Что же смогло удержать её от достижения этой цели? Что произошло? Она посмотрела на него. «Если хочешь, чтобы я рассказала, тебе придётся разрешить моим ногам отмокать в твоей ванной». Не нужно расслабиться, чтобы спуститься по этой тропинке воспоминаний». Теперь он был действительно заинтригован. Менчерос откинул голову на стенку ванны. Кира сняла обувь, прежде чем осторожно сесть на плоский выступ. Он подвинул ноги, чтобы освободить ей больше места, но в этом не было необходимости. Он сознательно выбрал большую ванну, чтобы умещаться в ней целиком, оставаясь под водой. Кира удовлетворённо вздохнула, когда её ступни, а затем и голени, исчезли в воде. Менчерес старался удерживать свой взгляд на её лице, а не на прекрасных бёдрах, которые находились слишком близко и оказались слишком оголёнными, когда она подтянула подол своего платья намного выше коленей. «Я говорила тебе, что чувствую некоторые вещи. Когда мне было семнадцать, у меня возникло ощущение о старшем брате моей подруги, И этим ощущением была опасность. На поверхности же для этого не было никаких причин. Пит был спортивным, популярным парнем. Вся его семья была полицейскими, а закончив старшую школу, он сам вскоре пошёл по их стопам. Я думаю, единственная причина, по которой Пит меня заметил, заключалась в том, что я избегала его всякий раз, когда тусила с его сестрой. Минчерос не смог сдержаться и фыркнул. «Конечно, это не имело абсолютно никакого отношения к твоему интеллекту и красоте». Она косо на него взглянула. За Питом убивалось полно таких же умных и красивых девушек. Но он начал ухаживать за мной. И я проигнорировала то предупреждение, что чувствовала относительно него, потому что ещё не научилась доверять своим инстинктам. Мы начали встречаться. Сначала всё было хорошо. но... Потом ревность Пита начала меня волновать. Он ненавидел, когда я проводила время с друзьями. Не выносил, когда другие парни просто смотрели на меня. Прямо перед выпускным я порвала с Питом. Он начинал меня пугать. В спальне зазвонил мобильный Менчареса. Она оглянулась. «Нужно ответить?» «Это может подождать». Он подумал о манельской папке, которую он передал кости. В ней была вся информация о Кире, детали, которые собрал горгон и которые Менчерас отказался посмотреть, решив, что чем меньше он знает о Кире, тем проще ему будет изгнать её из своих мыслей. Теперь же он не позволит ничему, даже Рингтону, указывающему, что звонит Кости, помешать ему узнать эту часть прошлого Киры. Некоторое время спустя моя мама заболела бактериальным менингитом. Когда мы с Тиной узнали об этом, ее уже не стало. Мы были опустошены. Объявился Пит и помог с похоронами. Позаботился обо всем. Он был удивительным. Он извинился за все, сказал, что понял свои ошибки и даже хотел жениться на мне. Я не была уверена, но департамент по делам детей и семьи крутился вокруг Тины. Ей было всего 16, мой папа не был ее отцом. а настоящему её отцу она была не нужна. Если бы я вышла за Пита, у Дины появилась бы, как это называют, стабильная семейная обстановка, и её не отправили бы на воспитание в приёмную семью. Поэтому, несмотря на то, что мне только-только исполнилось 19 и у меня оставались сомнения, я вышла за него замуж». Она сделала паузу, грустно улыбнувшись Минчересу. «Как ты предполагаешь...» Пит чудесным образом не изменился. Его собственничество стало лишь хуже. Скоро у меня не было друзей, поступление в колледж отложили, и единственным членом семьи, которого я видела, была Тина, потому что она жила с нами. Я была несчастна, но решила переждать, пока Тине не исполнится 18 Думаю, Пит подозревал, что я намереваюсь сделать. Приступы гнева ухудшились, и он начал... бить меня». раз ничего не сказал, но в мыслях уже просил горгона продублировать информацию, которую он собрал о Кире, чтобы найти этого Пита и убить его. Да, он знал таких. И нет, они никогда не меняются. Я пыталась скрывать синяки от Тины, потому что в её жизни и без того было достаточно ада из-за болезней. Однажды, убираясь на чердаке, я нашла несколько мешочков белого порошка И пачки денег в коробке. Не нужно быть гением, чтобы понять, чем занимался Пит. Я позвонила его напарнику, надеясь, что он вмешается. Но это было ошибкой. Пит отрицал говорил, что я сумасшедшая. Его напарник замял эту информацию, а Пит избил меня до бессознательного состояния. но Угрожал убить меня, если я еще кому-нибудь выдохну хоть слово о деньгах или наркотиках. В любое время дня и ночи в доме начали появляться странные люди. Я знала, что Пит торговал или ещё что похожее, и я ужасно боялась за Тину. Я должна была попытаться снова найти помощь, независимо от того, чем он мне угрожал. На своей свадьбе я познакомилась с пожилым полицейским, Маком Дэвидсом. Пит говорил, что он связан с отделом внутренних дел. Я встретилась с ним». Её голос изменился от того ровного, бесчувственного тона, которым она пересказывала свою историю, ставь мягче и глубже. Одно только это подсказало Менчересу, что Мак Дэвис не подвёл её. Мак поверил мне. Начал самостоятельно заниматься расследованием, потому что знал, что с таким количеством полицейских в семье Пита кто-нибудь наверняка проинформирует его, воспользуясь Мак обычными каналами. За месяц у Мака были все необходимые доказательства в виде аудиозаписей, видео и тех вещей, что я дала ему, и можно было прямиком отправляться к окружному прокурору. Пит и еще пара других вовлеченных офицеров были арестованы за сбыт наркотиков. Я была одним из главных свидетелей в суде. Судья посадил его на 30 лет, но не прошло и года его заключения, как Пита убили в тюрьме. Кира сделала паузу и посмотрела минчарусу прямо в глаза. Я знала, как заключенные относятся к бывшим полицейским, когда свидетельствовала против него. Даже когда я впервые пошла на встречу с Маком, где-то в глубине души я понимала, что все закончится смертью Пита. Но хотя какая-то часть меня все еще любила его, я сделала это. Семья Пита называет меня убийцей. Но я не убивала его. Он сам выбирал свои действия — и это решило его судьбу. Я сожалею о его смерти, но не жалею, что спасла себя и свою сестру. Она отвела взгляд, самоуничижительно пожав плечами. После того, как я увидела, что один хороший полицейский вроде Макка может полностью исправить вред, нанесённый столькими плохими, я поступила в колледж, получила степень в области уголовного судопроизводства и прошла полицейскую академию. Успешно справилась и здесь. Но, несмотря на сертификат в правоохранительных органах, ни одно полицейское агентство не приняло меня на работу. Друзья Пита и других полицейских добавили меня в чёрный список. Так что, вместо того, чтобы стать полицейским, я получила благодаря Маку возможность попробоваться частным сыщиком. Тут мало что выходит за рамки слежки за изменяющими супругами и тонны документов, но есть потенциал приносить людям пользу. Маг умер год назад. Его жизненным кредо было спасти одну жизнь, если выпадет хоть шанс. А в итоге он спас чертовски больше. И теперь моя цель — сделать то же самое.